Равкута, эти многоликие фениксы. Сказочная птица феникс, Бенну, древних египтян, Гарутма или Гаруда, древних Арьев, Вещая птица Анка или Симург, иранцев, Птица Рух, арабов, Тефиу — птица русских, айитоян — якутов. Сколько народов столько имен у волшебной птицы, а точнее у волшебных птиц, прототипом которых были различные представители многоликого царства пернатых. Орлы, соколы, беркуты, журавли, цапли, ибисы, вороны, кукушки, гагары, утки, гуси и многие-многие другие. В далекую вечность, в глубину палеолитических пещер, восходит тотамистический культ птиц. Из рациональных наблюдений над образом жизни птиц родилось иррациональное объяснение их магической роли в жизни человека, в вечном круговороте природы и смены времен года. Представление о птицах как о существах, способных быть носителями человеческих желаний и молений, а с другой стороны возвестителями воли богов, символами их покровительства и объектами, служившими для воплощения в них божественной мощи. Такого рода представления мы встречаем у народов, стоящих на самых различных ступенях культуры, от дикарей и шаманистов до Древнего Востока и Греции, и от варваров далекой Азии и Африки до народных масс современной христианской Европы, писал в конце прошлого века известный русский этнограф Анучин. В древних космогонических мифах, рассказывающих о создании неба и земли, появлении солнца и звезд, у многих если не у всех народов строителями мира, гемиургами выступают различные виды птиц. При этом многие из них так или иначе связываются с животворящим солнцем, сливаются с ним, становятся солнечными божествами или же вестниками солнца, его гонцами. Так, например, в знаменитой Калевале мы встречаем рассказ о возникновении Вселенной. На коленях Девы воздуха Ильтматар Орел-творец высиживает семь яиц, шесть золотых и одно железное, причиняя Деве воздуха огненные страдания, обжигающие ее до глубин мозга. Не в силах вынести тяжких мук, Ильтматар роняет яйца в море, Они бьются на части. Из яйца из нижней части вышла мать земля сырая. Из яйца из верхней части стал высокий свод небесный. Из верхнего края желтка родилось солнце, Из верхней части белка месяц ночной. Из пестрых крупинок скорлупы родилась звездная рать, А из черных пятнышек легкие облака. Любопытно, что эта легенда о чем-то созвучна. С таким же космогоническим мифом Древнего Египта о священном гусе, Великом Гогатуне, где рассказывается о первоначальном хаосе, из которого поднялся островок Кочка, суши, и на котором гусь устроил гнездо и высидел из яйца солнце. В легендах обских угров роль творца исполнила волшебная птичка желтая тресогуска, принесшая людям солнце и месяц, а роль добытчиков земли — две гагары, большая и малая. Журавль, цапля, аист, птицы из породы галинастых, в мифологии других народов всегда являлись носителями добрых начал. В образе гигантского журабля, шагавшего по первобытному земному илу,